Глава 9. Нежное сердце. Всё равно поем. Кухня в идеальном порядке, беспокоиться не приходится, осталось проверить зал. Эльза раскрыла чемодан и достала самое любимое платье песочного цвета с открытыми плечами. Распустила волосы, захватив по бокам цветочными заколочками, которые волнами упали на плечи и спину. сменила белые шлепки на сабо и вышла из кабинета. В коридоре Маркус аккуратно нёс три коробки, перевязанные алыми лентами. «Это доставка для овцы-быков?» — полюбопытствовала девушка. Молодой человек кивнул. «Да, прекрасные пирожные и мармелад. А какой вкусный!» — я в обед попробовал обрезки. Молодой человек закатил глаза к потолку. «Скажи мне, Маркус...» «А ты не в курсе? Сейчас в зале есть свободные столики?» Нахмурившись, спросила Эль. «Да, кажется, два не заняты. Но для Луизы всегда свободен небольшой столик в углу. Вы за него присядьте, вас быстро обслужат. Ближе к вечеру не будет свободных мест, даже очередь образуется. Хотя все знают, что лучше записываться заранее. По вечерам в пятницу, субботу, воскресенье играет живая музыка». «Спасибо, что пояснил, Маркус. Но я, наверное, как простой посетитель пройду. Хочу понаблюдать за работой официантов. Прошу, не предупреждай никого обо мне». «Но все и так знают, что сегодня приехала временная хозяйка и даже успела уладить конфликт с гномом. Новости быстро разносятся. В лицо вас, конечно, мало кто видел, но так как вы незнакомый человек, то сразу решат. Хозяйка», — улыбнулся оборотень. проверка может провалиться что ты какая проверка эль мягко улыбнулась я просто хочу но увидев как маркус понимающе смотрит на нее произнесла ладно поймал хотела проверить но и поесть не мешает все иди доставляй я пообеду и пойду знакомиться со своим домом завтра увидимся на планерке перед открытием не опаздывай Обойдя кафе, Эльза восхитилась, как тётя умело и красиво оформила фасад здания. Дорожку, ведущую к главному входу, украшали цветы. По стене здания, цепляясь за кирпичи, незаметные крючки поднимались вьюнки с большими белыми и красными цветами, похожими на розы. Таких красивых вьюнков у себя на родине девушка не видела. Не успела Эльза занять свободный столик, как к ней подошел официант и подал красочное меню. «Я подойду через пять минут. Если понадоблюсь раньше, позовите меня, подняв руку». «Подождите», — Эльза взглянула на бейджик. «Вастар, я хотела бы заказать горячее от шеф-повара и фирменное пирожное от него же. И...» — девушка открыла карту напитков. «Холодный зеленый чай». «Прекрасный выбор», — «Леди Эльза», — улыбнулся молодой человек. «Ну, ничего не скрыть». Широкая улыбка озарила девичье лицо. «Долго будет готовиться мой заказ?» «Думаю, что минут двадцать, не дольше». «Тогда принесите легкий салатик. Есть готовые, чтобы не ждать». «Да, сию минуту. А может, вы хотите подняться на второй этаж?» На открытой веранде освободился столик с прекрасным видом на море. «А почему бы и нет?» Девушка загадочно улыбнулась и поднялась. Ровно через две минуты директор двух вишенок поглощала вкуснейший салат из неизвестных фруктов, как ей показалось, приправленных злаковым йогуртом. Как и обещал Вастар, через 20 минут подали жаркое в небольшом горшочке, накрытом толстым зеленым листом. Не успела девушка поднять листок, как почувствовала нежнейший аромат мяса, сыра и специй. Род голодной хозяйки наполнился слюной. «Только не спеши, Эльзочка, нужно насладиться каждым кусочком!» — сглотнула девушка, медленно протыкая золотистую сырную корочку. Тут же к аромату сыра и мяса прибавились грибные нотки. Все это великолепие таяло во рту. Эль пыталась угадать, какие же травы были использованы при приготовлении, но никак не могла. Ей казалось, что добавлены петрушка, тимьян и кориандр, и во всё это великолепие вплетались незнакомые сладковатые нотки. «Но перец точно есть! Душистый!» — жмурилась от удовольствия девушка, доедая последнюю ложку жаркова. Официант, забирая пустую посуду, пообещал, что десерт будет минут через десять. «Подождите, уважаемый!» «После десерта позовите шеф-повара. Хочу высказать ему свое восхищение. Это было бесподобно». Вастар, уходя, поклонился и заверил гостью, что шеф-повар всенепременно будет. «Надеюсь, что ему понравится подниматься на второй этаж. Может, и злость улетучится от физических нагрузок». Хихикнула про себя, не умеющая строить козни, молодая хозяйка. Внутренний эстетт. Плакал при виде великолепно оформленного десерта. Перед Эльзой поставили небольшую тарелку с бесподобным пирожным в виде белого сердца, сверху политого алым шоколадом, тонкие струйки которого застыли, стекая по бокам нежнейшего бисквита. Сверху на сердечке лежали две малинки. Края тарелки украшали маленькие мятные листочки, обведенные все тем же красным шоколадом. Взяв десертную ложечку, девушка попробовала первый кусочек и зажмурилась. «Шоколад, нежнейший бисквит и малинки, а как великолепно были пропитаны коржи! Я готова простить хамство Михаилу и поглощать такую вкусноту каждый день. Так и быть, пусть остается удивлять меня дальше». «Ну как, понравилось?» Тихий шепот на ухо добавил романтики, и девушка, улыбнувшись, не открывая глаза, произнесла. «Бесподобное волшебство. Но тогда я могу рассчитывать на премию?» Эльза распахнула глаза и заметила, что грубиян не хмурится, а тихонько улыбается. «Какие приятные маленькие ямочки на щеках!» «Ну, раз комплименты в мой адрес закончились, то я пойду работать. Не забудьте про премию!» леди-директор.